Глава 6: «Хм, а почему я не дома?» Открыв глаза, некоторое время я просто лежал и всматривался в потолок бунгало. После повернул голову на подушке, посмотрев сначала вправо, потом влево, и задержался взглядом. Через прозрачные, едва трепещущие занавески, огораживающие выход на террасу, хорошо было видно райский пляж. В комнату проникал солнечный свет. Но жарко мне не было. Вокруг приятная и комфортная прохлада, которую обеспечивает климат-контроль. И это хорошо. За окном уже ближе к полудню, и под прямыми солнечными лучами можно расплавиться. Если бы я спал в комнате без климат-контроля, проснулся бы сейчас ватным, потным и совершенно разбитым. Зато сейчас чувствую себя отдохнувшим. Большое спасибо Николетти за это. Я свеж, бодр и смело готов к новым свершениям. И это не шутка. Более того, стоило банально отдохнуть, и я словно начал смотреть на окружающий мир шире, будто постигнув новую ступень восприятия. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», — мог бы повторить я следом за поэтом, но не стал. Так все хрупко, лучше не давать повода мирозданию испортить себе настроение. Конечно, я совершенно, абсолютно не суеверен, но через плечо поплевать мне никогда сложно не было, особенно когда знаешь, что карма... «Воу, ну-ка, стоп!» – остановил я поток мыслей. «Карма!» Это же в картинке воспоминаний широким взмахом показал на сон лиц фон Коллер. Все те, кто решил отказаться от изучения тёмных искусств, и все они погибли не больше, чем через 90 дней после принятого решения. А я ведь, как ни крути, от тёмных искусств отказался. Фон Коллер тогда сказал «в течение». Астерот мне тоже сказал, что «в течение». В течение полугода я, по его замыслу, должен стать одним из влиятельных лиц в корпорации Некромекон. Вопрос. Попадаю я под правила кармы, нагоняющие элиминировавших дар одержимых или нет. «Подожди немного, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь», — с узнаваемыми интонациями киноцитаты подсказал внутренний голос. «Ну вот, что ты опять начинаешь, так хорошо уж сидели», — недовольно пробормотал я себе под нос, отвечая назойливым и неприятным мыслям. И вдруг как-то легче сразу стало. Да, и действительно, чему быть, тому не миновать. Работа не волк, в лес не убежит. Не стоит у меня сегодня на работу. А стоял, имел бы я ее. Так, ладно, это уже немного из другой оперы. Вновь устремив взгляд в потолок, широко, до слез в глазах, зевнул. Зажмурился и, не открывая глаз, пошарил по столику рядом с кроватью и нащупал ассистант. Ещё раз широко зевнул и посмотрел на экран краем глаза. Сообщений нет. В смысле, срочных сообщений. Так-то приходящих без звукового оповещения писем выкатился целый список. Скользнув взглядом по первым строчкам и темам, только вздохнул. «Как всего много». Начал проглядывать сообщения сверху простыни, читая уже не первичные и предварительные запросы информирования и попытки согласований, а сами, собственно, результаты деятельности моей команды. Деятельности всех тех, кто остался на полигоне и в Кигунгуле, когда я после захвата базы каннибалов по важным и срочным делам отбыл в бунгало, чтобы поспать. «Так-так-так...» «Ну и что они там все без меня наделали?» «В первую очередь мне открылся список приказов. Весьма странных. К примеру, найм ЧВК «Барбарианс» для охраны грузового порта и прилегающих территорий. Планируемая встреча с полицейским руководством района. Это вообще про что?» «А, вот про что. Нашел я основоопределяющее сообщение» собравшийся рано утром на внеочередное заседание Совет директоров грузового порта Кигунгули, утвердил Абрама Сергеевича Либермана временно исполняющим обязанности генерального директора. «Хм...» – вспомнился дядюшка Абрам, который на выходе из института пытался мне что-то втолковать, рассказывая о найденной в документах племени самой настоящей бомбе. «Ну да, рвануло так рвануло». Аж рано утром всё правление собралось. Что там такое нашлось, что за пару часов дядюшка Абрам стал главным человеком в порту? В принципе, я догадываюсь, что. Не зря же сюда, на Занзибар, скрипач переехал после нашего с Самантой вояжа на его африканское сафари. Здесь ведь довольно интересное место. И здесь, как ранее в Высоком Граде, сходится очень много самых разных интересов, не подпадающих под нормы законов и общечеловеческой морали. А Порт в таком месте определенно точка фокуса. Наверняка дядюшка Абрам раскопал какой-то аналог восточного кулинарного клуба, что позволило ему сразу взять руководство Порта за нежные и уязвимые места. Так что они не то что кашлянуть, моргнуть теперь боятся. Будут делать все, что он пожелает дядюшка абрам кстати желал узнать не хочу ли я стать и о директора нет спасибо кушайте сами у вас прекрасно без меня все получается быстро ответил я ему сам заварил сам пусть и разбирается мне здесь хорошо ну и да оперативность его действий просто поражает старый евреи действительно из тех людей с которым лучше не связываться «Интересно, если он настолько хорош, почему таксистом в Полесье работал? Для души? Ха, почему бы и нет?» «Я вот в прошлой жизни тоже пару раз для души в ночь выезжал. Было время. Правда, когда мне приятная на первый взгляд и почти трезвая юная сударыня заднее сиденье и бардачок пассажирской двери щедро заблевала, практику я эту прекратил». Следующей важной новостью шло сообщение, что Совет Племени Габамбилу утвердил Патрика Убрайена единственным вождем племени после того, как мирный вождь сложил с себя все полномочия. Интересно, с чего бы? Вроде по-другому договаривались. Но сложил так сложил. Так, еще пара подписанных приказов. Тоже о сложении полномочий, только уже членами Совета Директоров Порта. Они там что, вообще полностью революцию решили сделать? Долой министров-капиталистов, Задзибар будет свободным. А не, не будет. Тут же в правлении назначено Жаклин Петреску. Причем с совмещением двух должностей. Короче, ладно, будь что будет. Я верю в дядюшку Абрама. Воу, еще одна новость. Заместитель начальника полиции Джанктауна Вальдуш Дрозд Трагически погиб в результате несчастного случая. Войцех не простил, значит. Ну да, одно дело подрядить таскать каштана из огня, совсем другое — подвести под монастырь, куда нас Вальду шевел. Погиб он, кстати, поскользнувшись на кафеле в ванной и замотавшись в занавеске, которая его удушила. Ужасно, просто ужасно. Так, что еще... Закончен монтаж и подключение 10 премиум-капсул для первой команды полигона. Получено приглашение на прием в городскую администрацию на торжественный обед в общество Красного Креста. Есть сразу четыре запроса от репортеров на интервью. Это пусть Гек, это пусть Гек, это пусть Гек, и это пусть тоже Гек решает. Смахнул я всю эту выборку. Вдруг подумал о том, что заварившуюся кашу уже не остановить, воскликнув «Горшочек, не вари!». В результате порадовался, что вся команда справляется без меня. С одной стороны. С другой, все то, что я говорил Войцеху и дядюшке Абраму недавно об эвакуации, уже не актуально. «Все, коготок увяз, просто так теперь никому из нас отсюда не уйти». Положив ассистант на место и, закрыв глаза, откинулся обратно на подушку. Блаженно потянувшись, позволил себе долго, очень долго, не меньше минуты, просто ни о чем не думать. Погрузился обратно в полудрему еще не до конца ушедшего сна. Никто меня не тормошил, никому прямо сейчас я не нужен. Просто лепота. Позволив себе отдохнуть душой и разумом, все же впустил в сознание воспоминания вчерашнего дня и планы дня сегодняшнего, после чего соскочил с кровати. Осмотрелся. Еще раз осмотрелся, рассматривая уже не обстановку, а разглядывая сдержанно отсвечивающую пламенем татуировку на плече. Выглядит, конечно, не так огненно, как после появления, и вполне может пойти за живую татуировку. Но все равно знающим магию людям лучше не показывать. Обошел все комнаты. В бунгало никого не было, но на столе меня ожидал легкий завтрак. Перехватив остывшую яичницу с беконом, пару фруктов и запив все это дело соком, выглянул в окно. Николетту заметил сразу. Девушка загорала поодаль на песке рядом с линией воды. Судя по влажным волосам, недавно купалась. А судя по белой коже, загорать она позволяет себе нечасто. Ха, интересно, не опасно ли ей так загорать, с такой белой кожей? Как бы к вечеру она страдать не начала. Николетта лежала на животе, прямо на песке, игнорируя шезлонки и полотенце. Она читала книгу, изящно изогнув спину и болтая в воздухе ногами лежала ногами к воде и головой ко мне, опираясь на локти. Девушка, судя по всему, так погрузилась в чтение, что я практически не чувствовал ее эмоций и не ощущал ее внимания. Похоже, и она меня, мой взгляд, еще не почувствовала. Поняв, что задержал изучающий взгляд на Николетте, очень уж ракурс волнующий, больше, чем нужно, отвернулся от окна. Ну, отвернулся бы, вернее если бы она в этот момент не поднялась». Загорала Николетта топлес. И, едва оказавшись на ногах, потянулась к небу, навстречу солнечным лучам. Зажмурившись, она широко расставила руки и даже приподнялась на цыпочки. Очень, надо сказать, интересное зрелище получилось. Замерев на несколько секунд, Николетта встряхнула влажными волосами, взерошив их, и опустила взгляд вниз. Внимательно рассматривая свою небольшую грудь, она выборочно стряхнула с неё прилипшие песчинки, после чего развернулась и лёгким шагом довольного жизнью человека направилась к воде – купаться. Выдохнув я наконец отошёл от окна. В претапортея-принтере, так, кстати, здесь оказавшимся, напечатал себе серферские шорты. Выйдя из бунгала, постоял на крыльце некоторое время, глядя на купающуюся Николетту. Она, заметив меня, приветливо помахала рукой, приглашая составить компанию. Песок на пляже, пусть и белый, но уже горячий. И быстрым шагом преодолев полосу пляжа, я забежал в воду. Нырнул, проплыл несколько метров под водой, с открытыми глазами наблюдая блики солнца сверху и идеальное дно. И не менее идеальную Николетту. Она нырнула мне навстречу, так что мы сейчас под водой оказались лицом к лицу, почти столкнувшись. Поймав ее руки, я поднялся на ноги. Здесь было неглубоко, по грудь. Поднялась и Николетта. Мы оказались с ней близко, вплотную. Руки невольно легли девушке на талию, лицо ее оказалось совсем рядом. Николетта доверчиво прижалась и, закрыв глаза, потянулась вперед к неизбежному поцелую неизбежному, но не состоявшемуся. Я уклонился, и мы просто обнялись. И вот тут Николетта, наконец, не выдержала. Все защитные барьеры сломались, я снова читал ее как открытую книгу. Уже чувствуя и понимая, что в момент, когда я любовался ею из окна бунгала, Николетта прекрасно чувствовала мое внимание. Просто хорошо это скрыло и решила сделать все здесь и сейчас, выполняя задание Доминики. Якобы выполняя задание Доминики. Я же сам сказал Николетте об этом. Выполнять все задания сеньоры Романа, если я не говорю обратного. Николетта сейчас, чувствуя, что ей не удается скрыть мысли и эмоции, просто готова была изгореть и провалиться сквозь землю от неловкого смущения. Только из-за того, чтобы не посмотреть мне в глаза, Она еще крепче прижималась, ткнувшись мне в плечо и зажмурившись от стыда. Но, как и в прошлые разы, мое совершенное спокойствие постепенно помогло успокоиться ей. Так некоторое время и стояли, слушая эмоции друг друга. «Почему?» – негромко произнесла Николетта. «У меня есть невеста, ты же знаешь». «Но Доминику ты ведь трахаешь. Это другое». «Это другое?» И в голосе, и в чувствах Николетты сквозила нескрываемая и горькая обида. «Да, это другое. Доминика мне безразлично, в отличие от тебя». «Конечно, конечно, рассказывай. Я видела, как ты на нее смотрел». «Как я на нее смотрел?» «С вожделением». «Я и на пасту карбонару, и на тельятели с креветками, и на шашлык смотрю с вожделением, не говоря уже о шаверме. Понимаешь, о чем я?» «То есть я не шашлык?» – все еще терзаемая горькой обидой произнесла Николетта. «Мне сложно выразить это словами, но ты ведь сама все понимаешь». Николетта вдруг совершенно и полностью успокоилась, настолько успокоилась, на контрасте с бушующей только что бурей эмоций, что я даже удивился. В то же время у нее появилось желание мне что-то сказать, неукротимое желание, которое она все же сдерживала». «Говори, не молчи», – подтолкнул ее я. «Ты все равно будешь моим», – не удержалась Николетта. «Я твоим?» «Или я буду твоей, если тебе так больше нравится?» «Вообще-то, не принципиально, но откуда такая уверенность?» «Богиня сказала, нам суждено быть вместе, отныне и во веки веков», – произнесла Николетта и тут же добавила, отстраняясь. «Не оборачивайся пока, мне надо одеться». Смотреть, как она возвращается на берег, я не стал. С места нырнул и поплыл в сторону границы купола безмятежности. Полежав в мягкой воде Южного океана, вернулся на берег. Николетта уже устроилась под навесом, еще и облачившись в длинную хлопковую рубашку. «Ну да, не зря я удивлялся ее смелости, когда она лежала загорая Сейчас девушка уже не выстраивала никакой композиции, вела себя совершенно естественно, не пытаясь закрывать собственные эмоции. Жестом предложила мне освежающий лимонад, от которого я не отказался, и, немного обсохнув, завалился на горячий песок рядом с Николеттой. Не в тени, подставив лицо яркому солнцу. Я, чёрт возьми, на юге уже сколько времени нахожусь, и ни разу на пляж не выбрался позагорать до этого момента. Неправильно это. Исправлять надо. Через некоторое время Николетта, видя, что я не собираюсь уходить из-под прямых лучей солнца, взяла крем для загара и принялась меня натирать. Медленно, с толком и расстановкой, избегая касаться живой стихийной татуировки. «Давай на спину», – потянула меня Николетта, после чего намазала кремом от загара мне спину и плечи. «Тебе?» Нет, спасибо. Внешне спокойно, но внутренне, с целой бурей эмоций, ответила Николетта. Вновь на первый план вышло смущение и стыд, но справляясь с ними, Николетта вдруг направила мысли в другую сторону, сжав мою руку. Спокойствие, уверенность, удовлетворение, задавленный и подавленный, но никуда не ушедший страх. Я сейчас ощущал ее эмоции и мироощущения, которая изменилась после того, как Доминика пыталась ее подчинить. Да, страху Николетты никуда не ушел, но к нему добавилась уверенность. И меня это, если честно, радовало. Пусть даже уверенность в ней живет только тогда, когда я рядом. И я вдруг понял, что она хочет, но не может сказать вслух. Пока я рядом, ей спокойно, и она чувствует себя в безопасности. «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Все будет хорошо, не волнуйся», — просто сказал я Николетти. «Обещаешь?» «Да». «Хорошо». Следующие пара часов оказались самыми безмятежными за очень и очень долгое время. Мы еще несколько раз искупались, загорали, пили безалкогольные коктейли, играли в пляжный волейбол и просто дурачились, словно забыв обо всем. «Да, кремом от загара Николетто я все-таки намазал». Ближе к обеду, когда солнце начало уже припекать по-взрослому, перешли в бунгало. Быстро приняв душ, я переоделся в рабочую корпоративную форму. В такую же, кстати, оделась и Николетто. Так что мы сейчас напоминали двух агентов в неподходящих декорациях. Впрочем, подходящие декорации нашлись. Место для обучения было подготовлено. В бунгало обнаружилось помещение без окон, с большим столом с рабочей областью и интерактивными экранами, куда можно было выводить справочные материалы. Несколько движений в меню настроек «Визуализация окружения» и вот мы уже в безликой комнате, которая ничем не отличается от рабочих помещений небоскреба, оформленных в корпоративном стиле. Немного посидели в молчании, словно выключаясь от яркой реальности за границей кабинета и переходя в рабочее состояние. «Готово?» «Всегда готово», — кивнула Николетта. «Поехали тогда». Активировал я рабочую область на столешнице. И начал со входа в глубинную сеть. Вводный урок в основы элементарной магии на словах объяснять мне совершенно не хотелось. Поэтому я зашел на одно из зеркал сайта Охотников за магами и, использовав одноразовый пароль, скачал нужные мне для лекции файлы. Сайт со столь одиозным названием был создан студиосами, одаренными и функционировал уже более полувека. Это было собрание шпаргалок для обучающихся первого-второго года, и большинство тех, кто сейчас занимался цензурой в сети, сами когда-то пользовались да и продолжали пользоваться этим сайтом. Скачанные файлы я прогнал через систему защиты, после чего открыл, активировал первую проекцию. Роза владения показал я Николетти на появившуюся на столешнице 16-лучевую звезду, которая пока была черно-белого цвета. Огонь, вода, земля, воздух, жизнь, смерть, свет, тьма. Начал я перечислять, указывая на каждый луч. Не по часовой стрелке показывая, а в шахматном порядке, перепрыгивая с одного луча звезды на другой в противоположностях. Одновременно моим касанием каждый луч расцветал собственным цветом. Перечисляя стихии, наблюдая за игрой света звезды, я вдруг запнулся, почувствовав у Николеты невысказанный вопрос. Как просто общаться, когда нет эмоциональной связи? Рассказываешь себе и рассказываешь, а собеседник молча и внимательно слушает. Но я сейчас очень отчетливо почувствовал интерес Николетты, ее желание спросить и невозможность из-за этого полностью сконцентрироваться. В чем дело? Огонь, тьма, земля, жизнь, вода, свет, воздух. Последовательно показала на крупные лучи звезды Николетта, игнорируя более тонкие. Они по размеру больше, чем эти. Это значит, что эти стихии самые сильные? Нет, это уже особо ничего не значит. Эта схема составлялась лет 50 назад и с того времени не менялась. Но какое-то время, до да, считалось, что адепты элементарной магии сильнее адептов магии универсальной. Пока это утверждение не было опровергнуто. Адепты универсальной магии сильнее? Все зависит от ранга и уровня умения одаренного. Покачал я головой и в пару жестов привел розу владения в иной вид отображения. Теперь все 16 лучей были одинакового размера. На самом деле, слишком мало людей прошли до конца пути, так что репрезентативной выборки не получится. И с категоричной уверенностью что-то о магии может утверждать лишь незнающий человек. Встретишь такого, сразу гонив шею. Поняла, кивнула Николетта. Так, а на чем я остановился? Огонь, вода, земля, воздух, жизнь, смерть, свет, тьма. Начала перечислять Николетта, показывая на вершину лучей, повторяя недавно озвученную мною последовательность. Ах да, базовые пути. И универсальные. Душа, дух, кровь, флора, фауна, она же подчинение. И астрал. Вернув розу владения в привычный вид, показал я по оставшимся тонким лучам. А эти указала на два неназванных тонких луча Николетта. «Пустые элементы, как в таблице Менделеева», — усмехнулся я. «В таблице Менделеева же нет пустых элементов». «Здесь, в его таблице, пустых элементов нет?» «Надо же». «Были, не суть», — только отмахнулся я. «Теперь еще, чтобы ты понимала, это...» указал я на розу владения. Это, так скажем, очень примерная модель. Магия с людьми чуть больше сотни лет, и до сих пор эта тема, тема классификации магии, скорее неизвестна, чем известна. У каждой из владеющей страны в большой четвёрке есть своя классификация и своя модель. Роза владения же, она официально не признана ни в одной системе обучения. Но ее мало того, что используют довольно часто, так и изучают везде параллельно с утвержденной программой. «А по какой модели учился ты?» «Как раз по ней. Личный наставник систему магии и рангов объяснял мне именно по этой модели». «Личный наставник?» Внимательно посмотрела на меня Николетта. «Очень даже внимательно». «Эмм... Да, что?» «Ты не тот, за кого себя выдаешь». Максим Аверьянов, член клана Власовых, жил и учился в Елисаветграде и получал образование в Елисаветградской гимназии имени барона Александра Витгифта с первого по третий год обучения. Никаких личных наставников у него не было. Да, блин, только мысленно сказал я. Да, ты многого обо мне не знаешь. Тебя и не Максима зовут. Да меня как только не зовут «Но можно я буду называть тебя Массима?» «Можно Машку-заляшку, боец?» Тут же вернул внутренний голос. «Не можно, а нужно», — улыбнулся я. «Ладно, вернемся к...» «А ты мне расскажешь, — замялась Николетта?» «Расскажу, что?» «Ты расскажешь, что ты такой настоящий?» «Обязательно, но потом. Когда?» «Когда придет время, это же очевидно». На пару мгновений почувствовал я себя астеротом. «Хорошо, я вся внимание». «А, а на чём я остановился?» «Непризнанная модель обучения владения даром и классификации системы магии и рангов, изучаемая параллельно с...» «Ах да, смотри, смысл в чём?» «Чуть приподняв над столом проекцию розы владения, я её раскрыл». «Раскрыл, потому что объёмный интерактивный элемент состоял из трёх, словно положенных друг на друга звёзд» которые сейчас из одного цельного рисунка образовали сразу три уровня. Первые две верхние звезды были одинаковые по размеру. Четырехлучевая элементарная звезда, вода, огонь, воздух, земля и также четырехлучевая звезда происхождения – свет, тьма, жизнь, смерть. Третья звезда, самая нижняя, была восьмилучевой, универсальной. Ее восемь лучей были тоньше, чем у других звезд – чтобы при наложении трех звезд друг на друга получалась видимая фигура. Лучи универсальной звезды символизировали кровь, астрал, душу, дух, флору и фауну, называемую иногда подчинением, а также два неидентифицированных пока направления. Теперь внимание! Все, что я сейчас говорю, может не соответствовать действительности, потому что человечество на пути изучения магии совсем недавно – А путь к успеху, как известно, это не прямая дорога, а извилистая тропа от неудачи к неудаче. Ошибок на пути освоения магии было сделано великое множество. Можешь в этом не сомневаться. Так что… Тут я вспомнил Марьяну Альбертовну, которая, достигнув одного из самых высших возможных рангов на выбранном пути, оказалась несостоятельной в мощи и умении по сравнению с другими одаренными – достигнувшими подобного уровня. Так что любое знание ни в коем случае не воспринимай как догмат. Это тупиковый путь. К примеру, долгое время, около пятидесяти лет, считалось, что элементарные пути ведут к большему силе и могуществу, чем пути универсальные. Что? А происхождение показало Николетта на звезду со светом, тьмой, жизнью и смертью. А что происхождение? Ты сказал, что есть элементарные пути, а есть универсальные. А происхождение? А, происхождение, замялся я. Об этом, о том, что Николетта сейчас самый настоящий чистый лист, табула раса, я как-то забыл. Хотя сам недавно был в таком же состоянии. Да и сейчас, если честно, не слишком далеко в знаниях ушел. Подумал, как объяснить Николетте в двух словах. Потом подумал, как объяснить в трех словах. И понял, что даже в четырех словах объяснить никак не получится. Пока отложив в сторонку все, что я сказал, начнем с истоков. На столешнице, повинуясь моим командам в виртуальном меню, появился силуэт человека почти в полную величину, встав в самом центре сложенных звезд розы владения, которая сейчас снова стала неактивной, черно-белой. Комо-сапиенс представил я силуэт Николетти. Физическая форма. Обычный, так скажем, человек. Продолжая показывать, я активировал функции меню, и полупрозрачный манекен наполнила сетка темных красных линий, а в груди сформировалось плотное свечение. А вот это уже не обычный человек. Вот это, показал я на сетку линий, энергетические каналы. А вот это показал я на плотное освещение в груди. психоэнергетический центр физического тела, если по-научному. Средоточие силы. Или еще, как его ошибочно называют, источник. Ошибочно? Неточность в определениях возникла от того, что положение и определение стихийного пакта составляли люди от магии в большинстве своем далекие. Чиновники, неодаренные. Но, в принципе, ничего нового, Обычно так всегда все и происходит. Ошибочно же источник назван потому, что обычно реки впадают в океан, а не вытекают из него. А активация источника позволяет принимать в себя потоки стихийной энергии, а не отдавать их. Понимаешь разницу? Разницу Николетта понимала. Дав некоторое время ей рассмотреть изображение макет «Человека одаренного», Я подтянул ближе меня управление проекцией розы владения, выводя ее из спящего режима. Некоторое время две проекции интегрировались друг с другом, после чего мигнули, объединяясь. Проверяя, я покрутил звезду под манекеном, глядя на сияние разных путей. Все работает. Итак, и так. Сложно было подбирать слова, чтобы за сжатое время объяснить весь путь элементарной магии. Итак, с самого начала. Четыре основные стихии. Четыре элемента «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь». Четыре базовых элемента, давших название элементарной школе магии. Первые описанные и классифицированные четыре элемента, ставшие доступные к освоению владеющим. Ставшим на, как это называется, путь элементов. Путь элементарной магии – или элементарный путь, как его сейчас называют. Но... Подняв палец, я даже паузу сделал и активировал лазурное сияние вокруг манекена. Самый главный и упускаемый многими момент. Сейчас ты видишь перед собой квинтэссенцию и базис элементарной магии. Пятый элемент. Эфир. Он же лазурь. Он же азур. Он же по-научному биополе человека или, попросту говоря, человеческая душа. И именно мутация, можно даже так сказать, души, наличие в ней превышающее среднее значение доли эфира, пятого элемента, лазури, азура, отличия биополя, делает возможным для человека разумного владеть даром. Одаренные мутанты? Следующая модель эволюции. Называй как хочешь, суть не меняется. Спасибо, звучит действительно красивее. За что спасибо? А, ну да, она же теперь тоже одарённая. Кому понравится считать себя мутантом? Зато следующая ступень эволюции – это звучит гордо. Пожалуйста. Итак, одарённые после активации источника, именно после активации источника, а не после его инициации, запомни, это важно, могут работать со стихиями а именно черпать энергию стихий из мира. Запоминай, сила стихийного мага – это размер энергии, которую он может сохранить и усвоить для использования. Запомнила? Сила стихийного мага – это размер энергии, которую он может сохранить и усвоить для использования. Повторила Николетта. После активации источника, как правило, это происходит в самом раннем детстве, Владеющий элементарной магией одаренный может взаимодействовать со стихийной силой. С любой стихийной силой, доступной ему в данный момент. Если очень грубо, он становится энергетическим сосудом. Почему это грубо? Насколько глубоко и широко может принять в себя энергию этот сосуд, настолько и будет велика сила одаренного. Это факт. Но некоторые одаренные из элементарной школы Его интерпретируют в меру своей испорченности и часто обижаются вплоть до дуэли. Особенно если интонациями позволит себе выделить намек на широту и глубину, размер, диаметр и прочее сосуда. Ясно, подожди. Жду. То есть до инициации источника, до 15 лет, одаренные могут оперировать всеми стихиями? Теоретически. А практически? Если кто-то так и делает, я об этом не знаю. Но это возможно? Еще раз повторю, человечество на пути изучения магии совсем недавно и двигается не по прямой дороге, а по извилистой тропе от неудачи к неудаче. Ошибок на пути освоения магии было сделано великое множество. Сейчас, через сто лет после фаербола герцогини фон Валенштайн, Во всех странах пришли к тому, что ребёнок после активации источника касается только одной стихии. Пробовали развиваться во всех, но ничем хорошим это не закончилось. Несколько человек даже погибли во время инициации. В чём заключается инициация? Ты инициируешься в одной стихии, отвергая другие. Зацепив макет человека одарённого, я потянул его чуть вперёд, перемещая так что он продвинулся, становясь на луч звезды огонь. Лазурная аура души сразу поменяла цвет на красно-оранжевый, цвет пламени. В мире есть десятки, а может даже сотни одаренных, что достигли доступных человеку вершин владения, максимальных на данный момент, но при этом силой уступают простым середнячкам. Освоение магии – это всего одна попытка и один путь. Путь длиной в целую жизнь. Любой поворот не туда может завести в глухой тупик и... Так, стоп. Вот она, Эмили Дамьен, глава дома Лален. Что если... Озарение пришло настоящей вспышкой. Что если создаваемый многоголовым монстром корпорации Homo Bionicus, это продукт как раз таких вчерашних владык мира — Кого на повороте обходит более способная молодежь? Что, если это следующая ступень эволюции, которую они же сами и хотят занять? «Этот мир будет принадлежать нашему поколению», – говорила мне Ольга и говорила не один раз. «А если старшее поколение не хочет отдавать силу и власть? Кто вообще в здравом уме пойдет на это? Дорогу молодым? Страны завтрашнего дня?» Это все отмазки в пользу бедных. Идиотов в мире сильных нет, самостоятельно никто с властью не расстается. Планы завтрашнего дня в завтрашнем дне навсегда и останутся, а реальность определяет день сегодняшний. Никто из одаренных не умер своей смертью, и вся старая аристократия, которая правила этим миром, просто через десяток лет отойдет в сторону и отдаст власть людям. «Держите, ребят, вы молодые, вы сильные, вас больше. А мы, кхе-кхе, пойдем на пенсию, в крикет поиграем». «Не смешно даже. Если появление магии, как я только что сам сказал, мутация души, то почему бы не продолжить?» «Массимо», – осторожно позвала Николетта. «Ах, да, прости», – отогнал я мысли озарения. «На чем я остановился?» «Ты хотел мне сказать, что я самая прекрасная девушка на свете», быстро произнесла Николетта и моментально покраснев спрятала взгляд. «Я перед тобой только что обнаженная красовалась, завлекающая. Чего мне теперь стесняться?» Сказали мне ее мысли, чувства и эмоции. «Да, поспорить с этим будет непросто», начал было я, думая, как бы ответить на это помягче, и не отрицая и не соглашаясь. «Мне с Самантой проблемы не нужны, я себе не враг. Но Николетта, умная девушка, помогла мне сама». «До моего вопроса ты озвучивал связь величины внутреннего резерва от прочности энергетического каркаса». «Да, энергетический каркас, как ты видишь, расположен по всему телу, затрагивая в большинстве все органы, в первую очередь глаза». Я сделал паузу. Мне вдруг стало интересно, догадается Николетта или нет. Она это почувствовала и задумалась, рассматривая проекцию одаренного. «Вспомни особенности своего взросления и попробуй сделать из этого вывод», – помог я ей. «Если сила одаренного зависит от прочности энергетического каркаса, получается…» «Это причина того, что одаренные не пользуются имплантами, которые прочность каркаса нарушают?» Омничка, я в тебе не сомневался. И именно поэтому ты росла в чистом состоянии, как настоящий представитель старой аристократии, не используя никаких усовершенствований организма, не говоря уже о нейросетях. Так, ладно, элементарную суть ты поняла. Теперь рассмотрим интересующий тебя путь происхождения. Я чуть отвёл назад манекен и повернул его, так что с направления развития огонь Он сдвинулся в сторону жизни. И тут же оранжевая аура души сменилась аурой зеленой. В происхождении два пути, на которые можно встать самостоятельно. Это жизнь и смерть. Лечение и некромантия. На этих двух путях, в отличие от путей элементарных, не так важен потенциальный размер источника, поэтому их часто выбирают грязные дети. Грязные? Чёрт, ну да, табула раса же. У любой одарённой женщины наиболее сильный лишь первый ребёнок. Остальные могут рождаться даже вообще без силы. Именно поэтому каждый второй и последующий ребёнок появляется в результате так называемого «тройного оплодотворения» через митохондриальную ДНК. Это генетическая коррекция, гарантирующая дар владения но при этом ограничивающая его лишь шестым рангом владения. Так это получается, что одаренным в перспективе грозит стагнация и даже вымирание? Нет, правило первенца относится только к женщинам, не к мужчинам. Поэтому вырождение одаренным не грозит. Почему? Не очень понимаю. Соотношение мужчин и женщин по статистике – один к четырем. Но по факту среди одаренных соотношение еще меньше потому что война по традиции забирает мужчин больше, чем женщин. И в данной ситуации, когда есть ограничивающие женщин правила первенца, не действующие на мужчин... Дальше объяснять нужно. Полигамия? Ну, неофициально во всем мире, официально у атлантов. Поняла, это ведь серьезная проблема, задумчиво произнесла Николетта. Но я о ней даже не слышала. Ещё бы, об этом вообще мало говорится в общественном пространстве. Тот же, кто об этом говорит, не среди своих долго не живёт. Среди своих же? Выгодные партии разбираются ещё до рождения. И ситуация, особенно в национальных кланах, такова, что если первенец не похож на мужа, муж, как правило, вопросов насчёт этого не задаёт. Потому что первенцы генетической коррекции не подвергаются. «Я сам немного насчет этого знаю, но сила первенца зависит от потенциального ранга отца, а не матери. Чистота происхождения которой...» Тут я замолчал. «Массима?» Отвлекла меня от раздумий Николетта. «Ах, да. И чистота происхождения значения не имеет». Я снова запнулся, погрузившись в мысли. «Чистота происхождения. Школа происхождения». Очень часто, отвечая на вопросы, сам получаешь удивительные ответы. Расцвет школ происхождения и появления универсальных школ началось после того, как начались эксперименты по генетике и евгенике. До этого все одаренные могли оперировать только элементарными стихиями. Это важно. Надо запомнить и подумать над этим на досуге. «Да-да, о чем я…» «А, вспомнил». Вернувшись вниманием к манекену, я вернул его в центр звезды, так что зеленое поле эфира перекрасилось обратно в лазурь, а чуть погодя наравне с ним тело объяло серая аура. «Астральный план», — пояснил я для Николетты. «Кроме идущих по традиционным элементарным и универсальным путям, есть еще те, кто встают на путь света и тьмы. Их называют одержимыми или озаренными». Они, суть, одаренные, но не до конца принадлежащие этому миру. И одержимые, и озаренные могут пользоваться стихиями, но с ограничениями. Тут я замялся, но про исключения в виде себя и Николаева говорить все же не стал. Рано еще не колетьте такие вещи знать. «Но с ограничениями», — повторил я, продолжая предметно размышлять о путях происхождения, — Я сейчас говорил, просто отстраненно пересказывая ранее слышанное от фон Колера. Для одержимого тьмой или озаренного светом доступная к использованию силы не ограничена. Энергетический каркас в этом не участвует, и порог использования энергии и силы ее применения зависит только от умения и концентрации в обуздании и контроле подчеркнутого объема энергии. Кроме того, отсутствие необходимости целостности энергетического каркаса дает возможность одержимым использовать импланты. Это довольно общеизвестная в узких кругах информация, но подобная практика не распространена лишь по причине нежелания одержимых привлекать к себе внимание. «Ты одержимый?» – вырвала меня вопросом Николетта из параллельных мыслей о путях происхождения. «Что?» «У тебя рука бионическая, но ты, я видела, сформировал...» «Нет, я неодержимый». «Но тогда как?» «Это уже высшая математика, об этом позже». «Я исключение из общих правил, а мы сейчас по основам». «Хорошо, прости, продолжай, пожалуйста». «А на чем я...» «А, вспомнил».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 «Чтобы не провоцировать гнев народных масс?» «Сразу видно, что не просто умничка, а умничка из Италии». «Почему?» «В корень зришь». «Да, именно для этого. За последние сто лет ни один из одаренных еще не умер своей смертью». «А это значит, что?» Николетта задумалась. «Это значит, что добро пожаловать в божественный клуб». Я дал некоторое время Николетте обдумать услышанное. По мере того, как она осознавала свою новую реальность, в ней просто бушевали эмоции. Несколько минут прошло в молчании, после чего я вернулся к Розе Владения, озвучивая собственную, настолько простую, но столь удивительную догадку. В общем, с элементарным путем все понятно. На то он и элементарный, встань и иди. С происхождением также понятно. Не ты выбираешь происхождение, а происхождение выбирает тебя. Николетта, как ни странно, все поняла. Это мне полгода потребовалось, а она на лету схватывает. Теперь подходим к третьему пути. Долгое время ошибочно считалось, что элементарные пути ведут к большей силе, чем универсальные. До того момента, как некоторые универсалы не достигли вершин могущества. Например. Например, Александр IV Миротворец, самодержец Всероссийский и президент Российской Конфедерации. Итак, давай про универсализм. Акцентировал я внимание на проекции фигуры, которая вновь оказалась расцвечена красно-оранжевым пламенем души. «Луч указывает путь». К примеру, ты выбираешь огонь и движешься прямо по этому пути. Ты знаешь, что такое туннельное зрение? Да. На машине ездишь? Да. В смысле, сама, без автопилота, на машине, нажимая педали и... Я некоторое время выступала в Формуле 3, вторым пилотом в Скудерея Феррари. О Это было в 15 лет, и я быстро закончила, поменяв автогонки на парусный спорт. ха окей. Значит, ты представляешь, что такое туннельное зрение. Смотри по аналогии. Когда ты в состоянии покоя, поле зрения составляет 120 градусов. При скорости 40 км в час поле зрения сужается до 45 градусов. При 100 км – до 20 градусов. Хороший гонщик всегда сохраняет боковое зрение. Это уже уровень магистра. Мы сейчас говорим об основной массе владеющих даром. Обсуждаем большие числа и статистику, а не частности. Поняла. Когда ты… Хорошо, хорошо, не ты, а среднестатистически одаренный, начинает изучать одно из направлений владения, скорость у него маленькая. Он двигается по своему пути медленно, шаг за шагом, и угол зрения у него не уменьшается. Но с каждым следующим шагом скорость вырастает понемногу и из подвали незаметно, пока идущие на первых рангах. Но после четвертого-пятого каждый последующий ранг дается с большим трудом и с более ограниченными возможностями. Так, к этому мы еще вернемся. И чтобы досконально понять особенности пути, тебе нужна система рангов. Смотри. Когда я нажал на луч огня, роза владения ушла на второй план а перед нами появилось разветвленное изображение ранговой лестницы с пиктограммами разных конструктов. И каждая ступень ранговой лестницы делилась на три части. Цветовая дифференциация каждого ранга – бронзовый, серебряный и золотой уровень – была внедрена совсем недавно. До этого момента уровень владения считался только по рангам, не классифицируя внутриранговое умение. «Это как-то связано со скоростью обучения?» Я уважительно посмотрел на Николетту. Мне, чтобы догадаться, потребовалось весьма много времени. Она же улавливает все на лету. Да, лестница рангов называется лестницей не просто так. Движение по рангам – первый, второй, третий – это путь вперед. Развитие внутри каждого ранга – бронза, серебро, золото – это путь вверх. У каждой ступени ранга три уровня владения. Считай, как локальные «Формула-3», «Формула-2» и «Формула-1» на каждой ступени. И там, и там трассы и болиды. И там, и там общий принцип одинаков. Но разница принципиальна. «Да», — уловил я во взгляде Николеты вопрос. «Она принципиально на высоких, выше пятого ранга». На детских уровнях до третьего-четвертого это почти незаметно. Третий золотой ранг примерно равен пятому бронзовому. В общем и целом. Но вот дальше. Разрыв увеличивается, причем начинается стремительный экспоненциальный рост. Шестой бронзовый ранг и шестой серебряный – это уже небо и земля. В равных условиях первый не победит никогда и очень много одарённых уткнулись в потолок шестого бронзового ранга только потому, что не изучили полностью горизонтальные пути лестницы. А если ты на пути развития прошёл, переходя на следующий ранг, с бронзового умения, то золотой уровень на пятом-шестом ты никак не возьмёшь. Некоторое время потратил, рисуя схемы и показывая Николетти различия в конструктах. Детально объяснял нюансы освоения магии, и отличие бронзовой, серебряной и золотой дороги на выбранном пути. И только когда Николетта полностью поняла картину развития, продолжил. Есть еще один немаловажный фактор – скорость. Некоторые сознательно выбирают незолотой путь, имея цель потолок в виде шестого бронзового ранга. Почему так? С каждым следующим рангом время или даже время и возможности организма оставшиеся на изучение ранга следующего, уменьшаются. И средний пласт одаренных учат везде, во всех странах большой четверки, по устоявшейся программе, поднимая до пятого золотого, максимум до шестого бронзового ранга при наличии потенциала. И только избранные могут рассчитывать даже не на прохождение, а на саму возможность, на шанс подготовиться к прохождению всей лестницы до седьмого, ранга Что возможно только в том случае, если на каждом ранге ты брала золотые уровни владения даром. Это связано с туннельным зрением, которое ты упоминал. В том числе. Да, есть такое, что чем выше скорость перехода по рангам, тем более уже у тебя окно возможностей. Большинство сознательно идет очень быстро по рангам, не достигая ни в одном уровне серебряного. Все только по серебру и бронзе чтобы получить гарантированную бронзу на шестом ранге. Гарантированную? Непреодолимый порог развития – 18 лет. До этого момента нужно успеть. А я мне ведь же уже… Прости, поняла, мы сейчас о базовых вещах. Да, чем шире одарённый изучает способности и тренирует применение конструктов, шагая последовательно с первого ранга и выше по ступеням бронза, серебро, золото – Тем у него выше шансы и больше возможностей, но при этом меньше времени. И набрав большой потенциал, можно запнуться на пути, а на второе совершеннолетие, когда возможности источника останавливаются с ростом организма, остаться на невысоком уровне. Вечная надежда, так называют таких одаренных, не успевших к вершине пути. Так что да, многие выбирают гарантированную бронзу шестого ранга. Но это не главная причина. А какая главная? А подумать? Хм, происхождение? В точку. Право по рождению. Не забывай, что большинство одаренных не принадлежит себе в полном смысле слова. Даже родная стихия выбрана им уже родителями или главами кланов. Почти все одаренные живут согласно положениям стихийного пакта. И роль очередного рядового юнита клана – Или рода, как правило, заранее расписана. Лучше гарантированная синица в руках, чем журавль в небе. Так что на эксперименты сейчас идут очень немногие. То есть одаренные выбора не имеют? Имеют. Знаешь, почему в национальных кланах так много элиминировавших собственный источник? Это те, кто решил рискнуть и пойти своим путем развития, но не смогли вытянуть. Именно так. Замахнувшись на великие дела, пошли своим путем. К 18 годам не взяли планку и добровольно-принудительно отказались от дара, освобождая путь другим. Потому что количество одаренных в каждом клане жестко регламентировано. Это в национальных кланах, а в старой аристократии? Не так все жестко, но остаться слабым при возможности стать гарантированно сильным. Пусть и не самым сильным, но не каждый идет на такой риск. Ясно. Отлично. И вот с этим знанием возвращаемся к универсальным и элементарным направлениям пути развития. С элементарными довольно понятно. В каждой стихии есть своя школа. К примеру, школа холода. Но направление не статичны. Я покрутил все три звезды. К примеру. Тут я задумался о допустимом к озвучке примере. Их у меня было, но… А вот допустим Валера. Его оборотничество – это симбиоз трех направлений. Тьма, дух и астрал. И в результате возникает его возможность превращаться в оборотня, используя замещение астральной проекции. Или опять же допустим Эльвира, которая развивается в направлениях тьма и душа. Она же менталистика. Так, ладно, смотри. Есть одаренные, которые не выбирают путь. Это их путь выбирает. Когда они становятся одержимыми или озаренными. А есть универсалы, как, допустим, допустим, как... Как, допустим, тот же самодержец Александр IV. Он, как понимаю, оперирует воздухом, А универсалом стал, потому что развивался в не знаю я, в чем он развивался. У нас в классификации роза владения нет электричества. Может, это один из неназванных лучей? Может, тут я подкрутил розу владения, выставив два луча рядом. Воздух и один из неназванных лучей. Если этот неназванный луч электричества, как вариант. Почему нет? Либо же «А что такое вообще молния? Как она возникает, ты знаешь?» «Это электрический разряд в дождевой туче между облаком и землей, либо между соседними облаками. Причиной электризации выступает сила притяжения, возникающая вследствие трения сконденсированных капель или льдинок, из которых и образуется туча». О, а я вот и не знал этого». «Это в каком? В восьмом классе проходит?» «Впрочем, неважно». Я все равно, похоже, во время этого урока или в футбол играл, или на девчонок пялился. Тогда путем развития русского царя может быть путь воздуха и воды, либо же сразу три луча – воздух, вода и вот этот неназванный, который может быть электричеством. Тем более, что я тебе говорил уже о розе владения как модели уже много лет. Сюда вполне можно подтянуть физику, в частности термодинамику. У меня просто нет доступа к более современным моделям, которые используются в учебных заведениях для одаренных. Но это в принципе и неважно потому что тебе предстоит развиваться только как адепту огня. Без выбора. Да. Почему? Потому что это огонь, детка. Он не терпит ничего рядом. Огонь. И только огонь. «Ты тоже развивался только в одном огне?» Явно что-то почувствовал, спросила Николетта. Я только вздохнул. «Я развивался вот здесь», — показал я ей на направлении тьмы. «Вот с этим огонь можно сочетать, потому что школа тьмы-разрушения строится как раз на базовом огне. Но тебе это не грозит, ты неодержимая». «А ты?» «Я сейчас тоже неодержимый». «Сейчас?» Я тебе обязательно всё-всё расскажу. Но потом. Потому что в данный момент это не главное. Главное в том, что ко второму совершеннолетию каждый из одарённых уже достигает практически вершины своих возможностей. Именно с этим связано раннее воспитание и недетское обучение. Вот только... Я специально сделал паузу. Вот только мне уже 19. «Да, и ты стала аватаром огня, пройдя стихийную инициацию. Инициацию, которая случилась раньше, чем активация твоего источника. А это значит...» Тут я задумался. «Что это значит?» После долгой паузы поинтересовалась Николетта. «Не знаю я, если честно, что это значит, но могу уверенно предположить. Очень может быть, что когда ты выполнишь все условия первого бронзового ранга, и запустишь поток энергии в источник, ты встанешь на путь освоения стихии. И с этого момента у тебя будет очень мало времени. То есть ты будешь ограничена в развитии собственных энергетических каналов. Насколько ограничена? Не знаю. Я сам впервые на этом пути. И что впереди, просто не представляю. Но ты меня не бросишь? Я тебе уже говорил, что нет. «Прости, пожалуйста, но я просто очень волнуюсь, и мне важно это слышать». «Хорошо, прощаю». «А сейчас, получается, у меня внутри энергии нет?» «Сейчас нет. У тебя инициированный, но не активированный источник». «Когда у одаренного есть стихийная энергия внутри, у него сиянием подсвечены глаза. Ты же видела одаренных». «А глаза не могут просто так засиять, а потом вернуться в обычный вид?» нет. В источнике стихийная энергия или есть, или нет. Чтобы энергия в источнике оказалась, ее нужно набрать, как правило, это делается вместе силы. Такое место нам, кстати, желательно бы найти. Я не хочу рисковать и учить тебя черпать энергию из обычного аг... Массима. Да, прервался я, в виде волнения Николетты. Когда я разговаривала с Доминикой, я смотрела на нее через оранжевую пелену, И Доминика испугалась. Мне кажется, я даже почти уверена, что в тот момент у меня вспыхнули пламенем глаза. Но это же, как ты говоришь, невозможно. Я же еще не набирала энергии в источник. Но это случилось. И именно из-за этого она решила преподать мне урок. Массима. Ты... Я даже сразу не нашелся, что сказать. Я... Ты смотрела на нее через оранжевую пелену. «Да». «То есть перед взором у тебя была пелена?» «Да». «Оранжевая?» «Да». «Красно-оранжевая, как будто ты смотришь через языки пламени?» «Да». «Так, стоп». «Ты смотрела на Доминику через красно-оранжевую пелену и по ее эмоциям поняла, что во время этого она видела, как вспыхнули пламенем твои глаза?» «Говорю же тебе, да». «А еще раз можешь так сделать?» Николетта зажмурилась и спрятала лицо в ладонях. Судя по эмоциям, она пошла простейшим путем. Просто пережила случившееся заново. А из-за своего высокого уровня эмпатии получилось у нее это прекрасно. И когда Николетта отняла руки от лица и посмотрела на меня, глаза ее горели ровным отсветом пламени. «Видел я такое уже однажды». Подобное демонстрировал Николаев. На тот момент в моем восприятии – простой драгунский полковник. Простой полковник из Академии, который пришел нам читать лекцию о боевой эффективности огненной стихии. ну протянул я задумчиво, глядя на Николетту. Пауза и мой тон ее взволновали еще сильнее. Огонь из ее взора моментально ушел и, и Николетта теперь смотрела на меня прежним взглядом. «Могу тебя поздравить. С чем?» Я даже не сразу нашелся, что сказать, сам еще не понимая, какое сокровище попало мне в руки. Николетта, чувствуя мои эмоции, сама не сдержалась и улыбнулась. «Массимо, так ты скажешь». «Одаренной элементарной и универсальной школы, в базовой, так сказать, комплектации». «Одаренный, обычный одаренный, если его источник наполнен силой, всегда смотрит на мир через призму собственной силы. Глаза не сияют, но радужка отличается цветом. Ты же сейчас продемонстрировала, что для того, чтобы касаться силы, источник тебе не нужен. И это значит что?» «Это значит что?» – прошептала взволнованная Николетта. Это значит, что ты принадлежишь к считанным единицам в этом мире, кто может пользоваться стихийной силой без ограничений. Не знаю, почему так. Либо ты уникум от рождения, либо же твои энергетические каналы подправила богиня, возвращая тебя к жизни. Так что, скорее всего, ты, как и я, выходишь за малое число тех, кому плевать на условности рангов и путей. А тебе на это тоже плевать? «Абсолютно». «Расскажешь?» «Конечно. Но потом». «Умничка, ты опять обо всем сама догадалась. Но ведь это сейчас связано непосредственно со мной». «Нельзя исключать вариант, что у тебя все же будет слишком мало времени. Вдруг это не то, что я предполагаю, и ты пользуешься остатками стихийной силы, оставшимися в тебе после превращения в аватар огня». Поэтому не расслабляемся, план обучения не меняем. Скажи сама, для чего. Предполагаю, что сейчас мне нужно будет выучить все конструкты, полагающиеся каждому рангу пути огня для того, чтобы как только я вступлю на путь освоения, я не теряла времени, если вдруг этого времени у меня окажется мало. Умница, я тебе об этом уже говорил. Вот и приступай. Сколько тебе времени понадобится... Николетта раскрыла ранговую лестницу пути огня, просмотрела все иконки и пиктограммы различных конструктов. «Полтора часа. Нужно заучить все полностью». «Полтора часа? Так мало?» «У меня хорошая память. Хочешь, расскажу тебе по памяти рассказ Джека Лондона «Неукротимый белый человек».» «Вот это был запрещенный прием. Мне даже стыдно стало». Николетта это почувствовала и торжествующе, но при этом очень легко и по-доброму улыбнулась. «Все, понял, полтора часа, но можешь не торопиться». «Ты хочешь уехать?» «Нет, у меня просто много дел, нужно ими заняться». «Хорошо». Николетта покладиста кивнула, после чего я открыл ассистант и смахнул ей файлы по розе владения, строению Человека Божественного и лестнице рангов. Сам после этого ушел в другую комнату, разбираться с отрядом варлорда. Все уже было подготовлено, поэтому я только подтвердил отправку заявки в гильдию наемников. Вот так, буднично, со стаканом лимонада в руке и в форме некромикона, сообщил, что объявляю себя лордом-полевым командиром. Заявка ушла, и что радует, отказ сразу не пришел. Не признаваясь себе, что нервничаю, я ждал, ждал, а потом увидел, что сообщение о приеме моего заявления пришло, принято и внесено в реестр. «Это еще не победа, но уже что-то», — сдержанно подумал я, стараясь не сглазить. И отстранившись от разных мыслей о путях происхождения и невероятных способностях Николетты, долго и вдумчиво читал нормативные документы со всевозрастающим интересом. В прошлый раз регистрировал отряд я в налоговой зоне Российской Конфедерации. Сейчас же делал это как налоговый резидент автономного дистрикта Занзибар. И правила игры здесь отличались. Самые разные стороны отличались. И плохих сторон здесь и сейчас было больше, чем тогда. Но, в принципе, я не сильно расстраивался. Опыт уже есть. Тем более что не думаю, что бухгалтер от дядюшки Абрама будет хуже, чем от Моисея Яковлевича, который в случае с отрядом варлорда Артура Волкова помог немного дать по рукам жадным всезагребущим рукам налоговой службы конфедерации. Ух, даже спокойно думать об этом не получается. При одном упоминании о величине налогов включается реактивная тяга и спокойствие только спокойствие посоветовал мне внутренний голос. «Я спокоен!» – с надрывом крика, точь-в-точь точь, как следователь в фильме изображая жертву» ответил я внутреннему голосу. Со спокойствием, кстати, действительно возникли некоторые проблемы. Налоги протектората были во многом жестче, чем в конфедерации. Местная власть словно бы и говорила «Да, мы охамели, и что?» С другой стороны, здесь, думаю, и дела проблемы-вопросы гораздо легче решаются. Порешаются даже. Строгость законов, как обычно, в таких пограничных местах компенсируется лазейками возможностей их неисполнения. Поэтому без особого расстройства лишь отметил несколько моментов, которые необходимо держать на контроле, и подтвердил биометрической подписью согласие соблюдать законы, будучи варлордом. После дежурных окон с сообщениями об окончании первичной регистрации мне предстало уже знакомое управленческое меню, которое необходимо было заполнить прямо сейчас. И первым пунктом в регистрационной форме значился герб. Времени было не так много, а мысли в голову шло на удивление мало. Все думал о роли школы происхождения в происхождении и величине возможностей универсалов. Все же, как все просто, как все лежит на поверхности. А Николетта – это же самородок, самый настоящий, с ее возможностями. С ее возможностями ее могут очень быстро прибрать к рукам или попробовать убить. Так что нужно быть начеку постоянно и… И герб еще придумать нужно. Мысли в голове путались, время уходило. Не придумав ничего лучше, путаясь в догадках о путях развития одаренных, решил заняться копированием. Все равно в прошлый раз сидел больше часа, крутил, вертел, так и сяк, а на выходе получился герб Старков. В этот раз, значит, кота мочить не будем. Сразу будем делать ланистеров. Возьмем, вот испанский щит, фон сделаем красный, на котором поместим золотого вставшего на дыбы льва. Так, стоп. Ланнистеры ланнистерами, но это для меня одного понятно. Для остальных это уже какая-то Англия, откровенная получается. Нужно что-то более нейтральное. Что? Да не вопрос. Щит сменился на английский. Фон стал черным, а на черном фоне появился красный дракон. Не зря же меня Драгомладичем назвали, верно? Создал нечто похожее на герб Таргариенов. У них вроде многоголовый дракон вокруг себя крутился. У меня же дракон на гербе вышел обычным, классическим. Змей Горыныч трехголовый, а не колесо дракония. Заимствовал у Таргариенов также и девиз «Пламя и кровь». Смысл, правда, девиза в этом мире совсем не тот, что был в мире моем. Но это и не важно. Причем то, что я официально не отношусь к одаренным, позволит мне вкладывать в девиз истинный смысл. Пламя и кровь, и все на черном фоне. Вот такая вот шутка юмора, доступная немногим. Практически английский юмор. Теперь оставались считанные мелочи. Утвердить фонд оплаты труда и модель расчета премиальных. Назначить официальный день празднования отряда, небесного покровителя и отправить запросы в Геральдическую комиссию. Ну и форма одежды, конечно же. С формой вопрос решился на удивление просто. Я, как сотрудник Некромикона, запросил возможность использования корпоративной лицензии в рабочих целях. И мне эту возможность предоставили. Причем я даже запрос не успел отправить, как ответ пришел. Интересно, это из-за моей принадлежности к оперативному департаменту? или из-за крыши в лице Доминики, наверное, второе. Даже не наверное, а наверняка. Все же деньги немалые, такие мгновенно не согласовываются. Вот и говорят, что роковые женщины несут одно лишь несчастье. Смейтесь в лицо тем, кто так говорит. Я вон сколько денег сразу благодаря Доминике сэкономил. Правда, парадная и полевая форма отряда варлорда Драга Младича Точь-в-точь точь повторяла форму службы безопасности корпорации. Даже герб Некромикона остался. Из-за использования лицензии, так что щит с красным драконом крепился поверх трелистника биологической опасности. Ну да ладно. Не очень-то и хотелось эксклюзива, зато бесплатно. Решив вопрос с формой, настал черед небесного покровителя. В прошлый раз я опять же довольно долго серфил в сети, прежде чем нашел святого Лангинуса. Сейчас же, что я знаю о религии? Мало что. Например, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали, но не устояли, и не нашлось им места на небе. Таким образом, небесным покровителем отряда стал архистротик Михаил. В прошлый раз делать подобное я как-то постеснялся, решив не шутить с вечностью. А сейчас... Я недавно Баалу средний палец на полном серьёзе показывал, чего мне теперь бояться. День празднования отряда установил сегодняшний, 5 марта. Ну и последнее название. Тут я надолго задумался. Поочерёдно отметая один за другим варианты, понимал, что топчусь на месте – И нужно бы поспешить. Но название — дело такое, что ерунду не впишешь. «Молодые драконы» — херня, не верю. «Белый отряд» — угу, в чёрных плащах. Тоже херня. «На колени олени» — отличное название. Молодец. Даже вот так. Молодец. «Ну, соберись, голова, подумай». «Мягкие лапки» — я сказал «подумай». Так, Таргариены. А кто у нас Таргариены? Бурерождённые? Угу, подходит. Прямо сейчас заплачу кровавым пафосом. Лисички-сестрички. У Таргариенов ведь нормально всё было с... Как там в меня Аверьянов оскорблением бросался? Инцест – дело семейное? Как назло умные мысли в голове кончились, и ни одной поблизости не наблюдалось. Хм а если не белый отряд, а черный, подумал я уже на границе отчаяния интеллектуального бессилия и ввел название «The Black Company». Да и нормально, боясь спугнуть успех, подтвердил я заполнение формы регистрации. Все, все готово. Теперь только ждать рекомендации от Эмили Дамьен, обещанного Доминикой, и окончательного подтверждения регистрации в гильдии наемников. В прошлый раз сделали всё на месте. Рекомендации и подтверждения было выдано от адвокатской конторы «Лазерсен и Лазерсен». Поэтому и действовать как варлорд я мог сразу. Сейчас же только ждать. Ну и собираться на благотворительный вечер, конечно же, на который нам, судя по времени, уже пора. Как раз подтверждая мои мысли, чуть скрипнула дверь, открываясь, и я почувствовал внимание Николетты. «Массима, нам пора». Она, кстати, к предстоящему вечеру уже подготовилась. Корпоративный наряд сменила на вечернее платье. «Да-да, иду», – поднялся я и замер, глядя на Николетту. «Что-то не так?» – моментально спросила девушка. «Эм, да всё в порядке». «А что тогда? Что-то не то?» – заволновалась Николетта, ожидаемо покраснев. «Выглядишь божественно» не покривил я душой. Выглядела Николетта действительно неотразимо привлекательно. На ней было простое черное платье, закрывающее шею, и красный яхонт, но оголяющие спину и плечи, длинные до локтей перчатки. Волосы собраны в удивительной красоты и сложности прическу, с вплетенными в локоны черными розами. Дополняли образ легкие туфельки на каблуках с поднимающимися до колен и рубиновый блеск капель сережек. Я, в отличие от Николетты, снарядом сильно не изощрялся. Остался в своем корпоративном мундире. Правда, мундире не совсем простом, а с эмблемой оперативного департамента корпорации. Тот же зеленый трилистник биологической опасности, только расположенный на щите, за которым скрещены два меча. С одной стороны, светить себя оперативником, лишний раз привлекая внимание, не хотелось. Но с другой, это напрочь отводит остроумных шутников по типу Келли Хьюза. На улице нас, кстати, уже ожидал конвертоплан с эмблемой Некромикона, как раз только-только приземлившийся прямо у порога бунгала. «А мы куда летим вообще?» – спросил я, когда машина утвердилась на песке, качнувшись на посадочных ногах. И навстречу нам начал опускаться пассажирский трап. На благотворительный ужин? Это я помню. А что именно? Где конкретно? Когда закончится? Особняк сэра Джона Холдена – благотворительный ужин, который дает Илона Маевская. Закончится, скорее всего, под утро. Это специфическое мероприятие. Илона Маевская. Что-то сильно знакомое. Илона Маевская – это вообще кто? Хозяйка арт-галереи и прожекто-творческий центр Илоны Маевской. Она поддерживает авангардных художников по всему миру. Довольно известная в мире искусства человек. Своеобразно известная. Слышал про инсталляцию с бананом? Это когда деньги из казны отмывали. В смысле деньги отмывали? э говоря про банан, ты имеешь в виду инсталляцию, когда прибитый к стене банан продали за сто тысяч золотых рублей?» «Да». «Ну так после ФСБ нахлобучило российского чиновника, который эту сотку провел, и по слухам его самого прибили гвоздем к стене, причем за...» «Замялся я». «Причем за...» — заинтересованно протянула Николетта. «За интересное место, в общем». «Надо же, а я бы и не подумала. Мне казалось, что авангардизм просто в моде». «Угу, в моде. Особенно, когда можно отказный ручеек отщепнуть», – задумчиво пробормотал я. Мысли же были заняты другим. Илона Маевская. Где я это имя слышал? Во время полета даже не особо в окно смотрел, и Николетти отвечал не в попад, вспоминая. Как раньше было просто, когда из-за ментальных способностей вся моя память была словно разложена по полкам архив. Нужно, если что, сходи да возьми. Сейчас, потеряв эти способности, стало гораздо сложнее. Но я справился. Уже когда конвертоплан опускался на посадочную площадку, вспомнил все. Все. И даже чуть-чуть больше. Илона Маевская. Это имя звучало в компании с другими. Три имени, которые я под свист паяльной лампы услышал в пахнущем кровью пыточном помещении. Три имени, которые назвал мне Филипп Горбунов, литературный критик в миру и живодер в тени. Три имени. Валентин Скрипач, известный меценат. Андрей Шилов, бывший член команды «Арены», в которой кроме него были еще трое. Гиг Денис, немец, Степан Мотов и Олег Ковальский. И Илона Маевская, покровитель высоких искусств, помогающие авангардистам. Действительно, кто их этих авангардистов считает? Они в высоком мире искусства, как собирающиеся на Воробьевых горах в Москве владельцы спортивных рын, -рын, -рын, -рын байков. Каждый год новые три имени трех людей, которые со слов Горбунова причастны к человеческим жертвоприношениям, совершаемым для создания порталов для вторжения демонов, уже состоявшегося вторжения, в ходе которого ордой демонов управляли контролеры из клана Юсуповых, а безопасность их обеспечивали неосипианты из корпорации Некромекон. И я сейчас весь из себя такой красивой и соблазнительной спутницей Уже приземлился в стенах замка и шагаю по откинутому трапу конвертоплана прямо на благотворительный ужин, организовываемый Илоной Маевской. Единственная мысль, которая меня посетила – как хорошо, что Николетта заставила меня выспаться сегодня днем, потому что едва вспомнил, кто такая Илона Маевская, как возникло стойкое ощущение, что шагаю я сейчас прямо в банку с пауками. И еще, кроме этого понимания, спину холодило плохое, даже можно сказать, поганое предчувствие. «Что-то сейчас определенно будет».